Блондинка с приятелем гуляет по аллее парка. Ах, здесь я провела лучшие годы своей юности. Я часто приходила сюда. Если бы деревья умели говорить, вот этот тополь, он сказал бы: "Впрочем, угадайте, что он сказал бы?" Этот тополь сказал бы, если бы он мог говорить, что он берёза.